Глава девятая. Коню даже сама поражалась, насколько ей стал неприятен Клиффорд. Более того, она ловила себя на мысли, что, в сущности, он никогда и не нравился. Нельзя сказать, что она его ненавидела. В ее неприязни не было страсти. Нет, речь шла о физической антипатии. Ей иногда казалось, что она стала его женой именно потому, что он ей не нравился. Не нравился физически, хотя она в то время и не сознавала этого. Но, конечно, на самом деле она вышла за него, потому что он привлекал ее в духовном отношении, даже интриговал и волновал ее. Она воспринимала его как учителя, он представлялся ей существом высшего порядка. Духовное волнение давно угасло, бесследно исчезло в прошлом. Осталось лишь физическое неприятие. Оно поднималось в ней из самых глубин ее существа, и она теперь видела, как оно разъедало ее жизнь все эти годы. Она чувствовала себя беззащитной, оставленной на произвол судьбы. Ах, как было бы хорошо, если бы кто-нибудь пришел ей на помощь. Но на всем белом свете не найти никого, кто взялся бы ей помочь. Человеческое общество ужасно, потому что оно безумно. Да, цивилизованное общество безумно. Им правят две великие мании – деньги и так называемая любовь. Причем деньги с огромным отрывом опережают. Личность в своем бредовом безумии утверждает себя двумя путями. Через деньги и через любовь. Взять того же Микейлиса. Его любовь и его дела — это настоящее безумие. Да уж, любовь Микейлиса чистейшей воды безумия. Ну а Клиффорд ничем не лучше. Все эти его разглагольствования, все это его писательство, все эти его отчаянные усилия пробиться в число первых — это точно такое же безумие и оно прогрессирует, становится маниакальным. От постоянного страха Конни чувствовала себя обессиленной. Утешало одно. Клиффорд перенес свою мертвую хватку с нее на миссис Болтон. Правда, сам он не сознавал этого. Степень его безумия, как и в случае с другими безумцами, можно было определить по тем проявлениям его личности, которые он не в состоянии замечать. Это такие зияющие пустоты в его сознании. Миссис Болтон обладала массой достоинств, но у нее была непреодолимая потребность командовать с другими, непрерывно утверждать свою волю, что является одним из симптомов безумия в современных женщинах. Сама же миссис Болтон была убеждена, что она воплощенная покорность и живет только ради других. Клиффорд вызывал у нее восхищение тем, что ему всегда или, по крайней мере, в большинстве случаев удавалось противостоять ее воле и помогала ему в этом его безошибочная тонкая интуиция. Стремление к самоутверждению у него было не меньшим, чем у миссис Болтон, но оно было утонченнее и изощреннее. В этом и заключалось его главное очарование в ее глазах. Возможно, этим он очаровал и Конни. «Какой нынче чудесный день!» — воскликнула миссис Болтон своим ласковым голосом, в котором, однако, были слышны непререкаемые нотки — Мне кажется, вам сегодня было бы очень приятно прокатиться в вашем кресле. Солнышко такое теплое. В самом деле, вам не трудно передать мне ту книгу, вон ту, желтую. И я бы попросил вас вынести гиацинты. Но они же такие пролесные. Она произнесла «е» как «э». Пролесные. А какой у них дивный запах. Вот запах-то мне и не нравится, сказал он. Он мне напоминает о похоронах. В самом деле... Воскликнула она удивленно и слегка обиженно. В то же время его слова впечатлили ее, и, вынося гиацинты из комнаты, она восхищалась его возвышенной тонченностью. «Вас побрить или сегодня побрейтесь сами?» Всегда один и тот же мягкий, ласковый, услужливый, но привыкший командовать голос. «Я еще не решил. Немного подождем, хорошо? Я вам позвоню, когда буду готов». — Как скажете, сэр Клиффорд, — ответила она с покорной мягкостью и тихо удалилась из комнаты. Но любое противодействие лишь усиливало напористость ее воли. Когда спустя некоторое время он позвонил, она явилась немедленно. — Пожалуй, сегодня я предпочел бы, чтобы побрили меня вы, — сказал он. Ее сердце подпрыгнуло от радости, и она ответила еще более мягким голосом. — Хорошо, сэр Клиффорд?